Глава 17. Дьявол и случай чудесного излечения. Благодаря достижениям гигиены, вакцинации и изобретению антибиотиков, медицина могла бы почивать на лаврах. Страшные инфекционные заболевания были почти окончательно побеждены. Скажем даже, что в 1960-е и 1970-е годы медицина переживала экзистенциальный кризис. Пришлось создавать новый медицинский пейзаж, нарисовав на нем маленькие и большие беды старения в виде проблем здравоохранения. Поскольку научные доказательства получить тут трудно, эту сферу захватили торговцы здоровьем, которые подменили опытное доказательство статистическим. Если раньше людей излечивал опыт, то новые завоеватели, обещая здоровье народам, собирались лишь манипулировать цифрами. Этот короткий полулитаргический период резко завершился в начале 1980-х годов с приходом СПИДа. Удар грома среди ясного неба, мобилизовав политическую и научную общественность, СПИД позволил добиться новых и быстрых успехов в вирусологии и противовирусном лечении. Пусть его частота ничтожна в сравнении с чумой, но стопроцентная летальность превращала его в почти такую же страшную болезнь. Половой способ заражения вызвал волну осуждения, отбросившую нас в средневековье. Потом наука потихоньку вступила в свои права, не изрыгая проклятия, но и не подавая ложных надежд. Дьявол Женщины могут называть его красавчиком, купидоном или Аполлоном, он останется глух. Гаитан любит только мужчин, и они ему отвечают тем же находя его прекрасным, как Давид Микеланджело. И не только. Гаитан относится к тем мужчинам, для которых гомосексуальность – это состояние. Они не ищут ни ее истоков, ни объяснения, ни конечную цель. Гомосексуалы также разнообразны в ритме своей сексуальной активности, как и другие мужчины. Гаэтан явно относится к гипергормональному, гиперактивному, если не сказать маниакально-компульсивному типу. Профессия стюарда в Канада позволяет ему много путешествовать и коллекционировать победы всех цветов и национальностей. Он никогда не считал своих половых партнеров, да и как бы он смог. Гаэтан обладает двумя преимуществами перед моряками, у которых по женщине в каждом порту. Первое, он быстрее перемещается между аэропортами, а второе, мужчины часто доступнее женщин. Эти численные преимущества не заслуживают никакой поверхностной диссертации о тайных чувств и соитиях, которые задают им такт. У него не меньше 250 разных партнеров в год. Он точно не знает, но скоро ему расскажут. Теперь его занимает не самокритика его гомосексуальной приверженности, и не число побед, а совсем другая тема. В последние несколько месяцев у него на руках и спине стали появляться синяки. Сначала он подозревал слишком бурные утехи, а потом убедился, что дело в чем-то другом. Один из синяков совсем безобразен. Иногда он покрывается пузырьками, напоминающими высыпание при лихорадке. Его тревогу усиливают приступы усталости. Особенно же гаэтан опасается потери сексуальной привлекательности. Он решает немедленно обратиться к врачу. После обращений к нескольким специалистам и лабораториям в июне 1980 года приходит диагноз – саркома капуши. Скверная болезнь, которая обычно поражает людей старых и со слабым иммунитетом, а никак не греческих богов и микеланджеловских Давидов. Врачи прямолинейные. Этот рак может поразить все слизистые и распространиться на легкие. Развитие его непредсказуемо. То ли быстрое, то ли медленное. Лечение тяжело, прогноз неблагоприятен. Гаэтан соглашается на лечение. Почему именно с ним случилась эта редкая старческая болезнь? Ему 27 лет, смерть еще очень далека. Ему хочется жить, ничего не меняя в привычках Дон Жуана аэропортов. Год спустя он узнает, слабое утешение, что ни ему одному так не повезло. 5 июня 1981 года CDC официально объявляет о росте случаев саркомы Капоши в трех крупных городах – Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Все пациенты – гомосексуалы с подавленным иммунитетом. Саркома Капоши становится гей-раком, раком гомосексуалов. CDC выяснил, что половина пациентов этих городов была сексуальными партнерами Гаэтана. Его строго предупреждают о том, что он заразен и должен поменять привычки. Обнаруживается, что он мог заразиться на Гаити. Какое счастье для Америки! Враг вовне, и он черный. Это новое заболевание поддерживает мифы о болезнях, передаваемых половым путем. Они приносятся из-за границы. К тому же этот дьявольский распространитель носит французскую фамилию Дюга. Он франкофон, уроженец Квебека. Он подхватил болезнь на Карибских островах, где живут либо ворожденцы, либо коммунисты, и привез ее на американскую землю. Кто знает, может, молодой Дональд Трамп, богатый наследник и большой любитель женщин-игрушек, именно тогда разрабатывал план спасения доброй Америки от злого мира. История гласит, что Гайтан Дюга не придерживался советов врачей и предупреждал своих партнеров только после сексуального акта. «У меня гейрак, я от него умру, и ты тоже». Неважно, правда это или вымысел, ведь дьявол должен вести сатанинские речи. Однако медицинский факт неоспорим. Гайтан Дюга заразил более 20% из 250 американских больных продиагностированных до апреля 1982 года. В июле 1982 года эта новая болезнь получила название синдрома иммунодефицита человека, сокращенно СПИД. В мае 1983 года французский коллектив под руководством Люка Монтанье и Франсуазы бары синуси из Института Пастера публикует в журнале Science отчет об открытии вируса ассоциированного с лимфодонопатией. Считается, что он вызывает СПИД. После нескольких стычек между французскими командами в бой вступают американцы, чтобы попытаться получить патент на тест. Ведь прибыль обещает быть баснословной. Американцы называют вирус ARV. Французы открывают второй тип вируса, который называется LAV2. В итоге, в 1986 году битва заканчивается, и все договариваются именовать два вируса VIH1 и VIH2 – вирус иммунодефицита человека. Гайтан Дюга умер в 1984 году в возрасте 31 года после насыщенной сексуальной и медицинской жизни. Этот суперраспространитель 30 лет сохранял свой статус нулевого пациента американского СПИДа, пока в 2016 году в двух статьях не было показано, что болезнь появилась в Нью-Йорке в начале 1970-х годов. Дьявол утратил позиции. Все более и более точные исследования предполагают, что оба вируса ВИЧ произошли от обезьяньего, виС. Заражение человека могло начаться в 1920-х годах с мутацией при переходе вируса к человеку, как это часто бывает при пересечении видового барьера. Настоящий нулевой пациент был каким-нибудь заирским охотником, который заразился от укуса или при разделывании добычи. Честь Америки спасена. Честь человеческого вида тоже. Дьявол — это шимпанзе. Случай чудесного излечения Редки инфекционные болезни, летальность которых без лечения достигает 100%. Даже легочная чума выпускала кого-то из своих когтей. Бешенство долгое время оставалось единственной болезнью, не оставляющей никакой надежды на выздоровление после проявления первых симптомов. Второй в эту мрачную категорию попал СПИД. Считается, что без лечения он смертелен. Возможно, зря. В 1990-е годы врачи обнаружили, что некоторые серопозитивные люди долгие годы не испытывали никаких симптомов болезни. Они были больны биологически, но не клинически. Эти здоровые носители биологического СПИДа получили разное определения. Долго выжившие, устойчивые, долговременные контроллеры. Сейчас, когда я рассказываю вам об этом, в мире продолжает бессимптомно жить горстка людей, не получающих никакого лечения, но уже лет 30 как серопозитивных. Их называют элитными контроллерами. Они составляют 0,5% от всех серопозитивных, что заслуживает внимания. Таким образом, можно говорить, что летальность СПИДа не 100%, а 99,5%. Очевидно, устойчивость к СПИДу определяется генетически. Тут мы можем быть спокойны за будущее человечества. Какими бы ни были будущие химические и бактериологические угрозы, всегда найдется малая доля населения, у которой уже имеются защитные гены от еще незнакомого зла. Описанная Дарвином, эта изменчивость, зависящая от изменения окружающей среды, лежит в основе эволюции видов. Я не стану рассказывать банальную историю первого элитного контроллера, а лучше приведу историю другого нулевого пациента. Она действительно необычна в этой серии о первопроходцах в лечении или страдании. Когда в 1995 году в Берлине Тимоти Браун получил положительный результат теста, он был подавлен, как и все, получающие такую весть. Он сделал тест после звонка одного из своих бывших любовников из Сетла, своего родного города. Его экс сообщил, что болен спидом, и рекомендовал Тимоти сделать анализ. Он помнит эти отношения с одноклассником. Оба были школьными активистами и не скрывали своей сексуальной ориентации. Видя усиливающуюся в Штатах дискриминацию по отношению к больным спидом и, соответственно, к гомосексуалам, они примкнули к движению «Акт-Апп». Мать, которая воспитывала Тимоти одна, поддержала его в первом бою. Единственный и любимый сын, он решил в итоге уехать из Америки. После Барселоны он переехал в Берлин, где работа официанта позволяла оплачивать учебу. В 1995 году антиретровирусных препаратов еще не было. Диагноз СПИД звучал как смертный приговор. Тимоти звонит своему бывшему за моральной поддержкой. «Ты понимаешь, что нам двоим осталось жить лишь несколько лет», отвечает тот вместо утешения. Тимоти вдруг чувствует себя одиноким и отрешенным. Между тем он уже начал посещать занятия в Берлинском университете. Учение – один из его стимулов жить. «Я справлюсь», – думает он. Его надежды увенчались появлением первых эффективных антивирусных препаратов В 1996 году, менее чем через год после постановки диагноза. Он оказывается среди тех счастливчиков, которые неплохо переносят суровое лечение. Терапия с самого начала показывает свою эффективность, значительно снизив вирусную нагрузку. Удача снова улыбается Тимати в виде договора на немецко-английские переводы. Жизнь почти что заиграла прежними красками. В 2006 году, вернувшись в Штаты, он чувствует себя обессиленным. Однако анализы на вирус удовлетворительны, и он хорошо переносит новое эффективное лечение. Врачи подтверждают, что ВИЧ дремлет, а усталость должна иметь другую причину. После нескольких дней поисков диагноз получен. Острый миелоидный лейкоз – один из самых смертоносных видов рака у взрослых. Лечение малоэффективно, рецидивы часты. Единственный способ избежать смерти – пересадка костного мозга. Тимоти 40 лет. Это его второй смертный приговор. И все-таки он еще верит в свою счастливую звезду и доверяет немецкой медицине, которая уже отвоевала ему несколько лет жизни. Первый онколог, к которому обратился Тимоти, не разбирается в СПИДе, но где-то читал, что у элитных контроллеров был обнаружен особый ген. Молодой онколог Гера Хютер читал правильно. Исследования показали, что ген CCR5-дельта-32 защищает от спида. По мнению некоторых ученых, мутация в нем была недавно отобрана эволюцией у европейцев во время эпидемии оспы и чумы в XIV веке, поскольку служила защитой. По мнению других, речь идет просто о генетическом дрейфе. Примечание. Это непредсказуемая эволюция популяции в результате случайных мутаций, возникших при оплодотворении. Каким бы ни было его происхождение, CCR5-дельта-32 защищает от ВИЧ, препятствуя проникновению вируса в клетки. Эта мутация имеется у 10-20% европейцев, и те, у кого она есть в обеих хромосомах пары, Защищены генетически. У доктора Хюттера возникла оригинальная мысль найти донора костного мозга с этой мутацией. Он не знает, поможет ли это Тимати с его застарелым спидом. Он предлагает ему попробовать. Я не хочу быть подопытным кроликом, отвечает Тимати. Ладно, тогда мы сделаем вам химиотерапию, только она может оказаться болезненной, ведь вам еще назначена тройная терапия от спида. И действительно. Химиотерапия была похожа на ад. У Тимати развивается пневмония, поэтому приходится остановиться на третьем сеансе. В лечении лейкоза достигнута краткая ремиссия, но потом он снова разбушевался. Вариант с пересадкой костного мозга снова становится актуальным. «Была не была, можно попытаться». Робко соглашается Тимати. «Самое сложное...» найти донора с двумя копиями гена CCR5-дельта-32. После 60 попыток донор найден. Пересадка состоялась 7 февраля 2007 года. В этот же день Тимоти прекратил тройную терапию. Происходит чудо. Три месяца спустя вирус в крови не обнаруживается, хотя Тимати больше не принимал противовирусные. Он замечает, что его растворившиеся, как у всех ВИЧ-инфицированных, мышцы немножко укрепились. Ни он, ни врач не ожидали такого результата. Смелость была вознаграждена. Но сказка закончилась в декабре того же года. Пневмония, и лейкоз опять проснулся. В феврале 2008 года ему делают вторую пересадку костного мозга. К сожалению, у него случаются бред, эпилептический припадок, и он почти слепнет. Биопсия мозга выявляет энцефалит, связанный с лейкозом. Устойчивое невезение. На этот раз мне точно конец. Каковы мои шансы выздороветь?» – спрашивает он прямо. «Очень малые», – единогласно отвечают врачи. «Так сколько?» «Пять процентов. Просто чтобы назвать какую-нибудь цифру». Он медленно учится видеть, говорить и невероятным образом оживает но судьба неумолимо жестоко к нему. В 2009 году он становится жертвой нападения, возможно, по гомофобным мотивам, которое заканчивается травмами головы и плеча. Пустяк для этого неудачника, для этого раба болезней, для этого пехотинца медицины. При всей этой чехарде несчастий один факт остается неизменным. Тимоти окончательно излечился от СПИДа. У него спрашивают разрешение подробно изучить его уникальный случай, чтобы признать его на международном уровне. Как отказать науке в игрушке, когда сам стал ее баловнем? Он многократно сдает анализы крови, кала, мочи, спинномозговой жидкости и подвергается биопсии разных органов. Когда-то он отказывался становиться подопытным кроликом, а теперь превратился в решето. Его кровь и ткани рассылаются по лабораториям всего мира, чтобы проверить, действительно ли ВИЧ совсем исчез. Ничего нигде не находят. Случай Тимоти Брауна, первого пациента, выздоровевшего от СПИДа, описан в 2009 году в одном крупном медицинском журнале. Это слава, но какой ценой? Сначала Тимоти отказывается от славы, но потом пользуется ею, как во времена ACT UP, для вдохновения других больных, которые могли бы выздороветь, как он. Он плохо видит, быстро устает, плечо не зажило и пока не может вернуться к переводческой деятельности. Тимоти решает вернуться в Штаты, где он известен как берлинский пациент. После поразительного случая Тимоти Брауна, пресса стала трубить, что теперь, мол, вылечат всех пациентов. Медицинское сообщество быстро отреагировало, заявив, что лечение было опасным и едва осуществимым из-за нехватки доноров. Однако подобную пересадку испытали еще на шести больных спидом и лейкозом. Все умерли в скором времени от осложнений после пересадки. У некоторых пациентов вирус мутировал, чтобы использовать иной, не CCR5-дельта-32, ключ для входа в клетки. Вирусы дьявольски хитры. Медицина – непрекращающийся урок смирения. Она состоит только из частных случаев, в этом сила ее научного подхода и слабость практики. И хуже того, медицина – это неблагодарная наука, которая не признает своих героев. История берлинского пациента не такая уж и простая, как может показаться. На самом деле, после пересадки костного мозга Тимоти Браун страдал от редкого осложнения – трансплантат против хозяина хотя обычно хозяин отторгает трансплантат. Теперь мы знаем, что именно эта болезнь позволила избавиться от ВИЧ, а не генетическая терапия CCR5-дельта-32. После другие пациенты, развившие болезнь трансплантат против хозяина, также избавлялись от ВИЧ, хотя пересаживаемый им материал не содержал CCR5. По всей видимости, пересаживаемые клетки способны убить пораженные вич клетки хозяина и тем самым уничтожить вирус. Исключительный случай, когда одна болезнь вылечивает от другой. В начале 2019 года Тимоти еще был жив, ему 53 года. О каких бы чудесах не рассказывала биомедицинская наука, он остается единственным за всю историю пациентом, излечившимся от СПИДа. Его именем назван фонд. Новый пациент перенес такую же пересадку в феврале 2019 года в Лондоне. Его уже окрестили лондонским пациентом. Пока еще слишком рано говорить, выживет ли. Что бы ни происходило с берлинским пациентом и его младшим братом из Лондона, медицинской смелости гарантировано прекрасное медийное будущее. Но, будем честны, реального терапевтического будущего у нее нет.